Глава двадцать шестая. Фонтина счастлива. Фонтина, между тем, в эту минуту испытывала большую радость. Она провела ночь чрезвычайно дурно. Страшный кашель, сильная лихорадка, бред, который продолжался даже во время докторского визита. Доктор был сильно встревожен ее состоянием и просил тотчас же дать ему знать, как только господин Мадлен вернется. Все утро она была мрачна, говорила мало, мяла в руках одеяло и что-то считала. Глаза у нее ввалились и были пристально устремлены в одну точку. Они казались потухшими, но порою загорались и блестели, как звезды. Каждый раз, как сестра Симплиция спрашивала ее, как она себя чувствует, она неизменно отвечала «Очень хорошо. Я бы желала видеть господина Мадленом». Несколько месяцев тому назад фантина была тенью прежней фантины Теперь же она была призраком. Болезнь тела довершила работу болезни души. Эта двадцатипятилетняя женщина казалась старухой, и, несмотря на белокурые волосы, серебристые нити резко бросались в глаза. В полдень опять пришел доктор. Он сделал несколько распоряжений относительно больной, спросил, не был ли господин мэр в больнице, и покачал головой. Господин Мадлен обыкновенно навещал больную в три часа. Он всегда был очень точен. Около половины третьего фантина начала волноваться. В течение двадцати минут она раз десять спросила, «Сестра, который час?» Пробило три. При третьем ударе Фонтина вдруг быстро приподнялась на своем ложе, тогда как обыкновенно она не в силах была шевелиться. Она судорожно сжала и заломила руки, причем из груди ее вырвался тяжелый вздох. Потом она обернулась и взглянула на дверь. Дверь не отворилась, никто не вошел. Около четверти часа. Оставалась она с устремленным на дверь взором, едва дыша, ожидая. Сестра не решалась заговорить с ней. На колокольне пробило четверть четвертого. Фонтина откинулась на подушку. Она не произнесла ни одного слова и опять стала мять одеяло. Прошло полчаса, потом час. Никто не приходил. Каждый раз, как раздавался бой часов, Фонтина вздрагивала, оборачивалась к двери, потом снова падала на подушке. Мысли ею ясно читались на ее лице, но она молчала и только страшно кашляла. Она была смертельно бледна и порою только улыбалась своими посиневшими губами. Пробила пять, и сестра услышала, как больная произнесла тихо и медленно ведь завтра я ухожу почему же он не пришел сегодня сестра симплиция также удивлялась отсутствию господина мадлена часов в шесть она послала спросить не вернулся ли он посланная вернулась с ответом что господин мадлен уехал в шесть часов утра и вряд ли вернется раньше завтрашнего утра пока обе женщины шептались Фонтина с лихорадочной живостью свойственной некоторым больным, вскочила на колени на своей постели и, просунув голову в отверстие полога, прислушалась. Вдруг она вскричала. «Вы говорите о господине Мадлене! Зачем вы шепчетесь? Что с ним? Почему он не идет?» Голос ее был такой резкий и грубый, что обе женщины испуганно обернулись. «Отвечайте же!» — закричала Фонтина. «Успокойтесь, дитя мое!» — сказала сестра. «Ложитесь!» Фонтина, не изменяя положение и не обращая внимания на слова сестры, продолжала тем же тоном. «Вы там шептались! Вы знаете, почему его нет! Говорите сейчас! Я хочу знать!» «Он уехал!» — отвечала сестра. Фонтина села на кровати. Глаза ее загорелись. Несказанная радость разлилась по ее страдальческим чертам. «Уехал!» — вскричала она. наверное за Казеттой!» Потом она с мольбой сложила руки и, глядя на небо, стала тихо шептать слова молитвы. «Милая сестра», — сказала она, окончив молиться, — «я хочу опять лечь. Я буду делать все, что мне прикажут. Я сейчас была такая злая, говорила так громко». Простите меня, я знаю, что это нехорошо, но теперь я ужасно довольна. Господин Мадлен так добр, подумайте, ведь он поехал за Казетой в Монфермейль. Она опять послушно улеглась и поцеловала серебряный крестик, висевший у нее на шее, подаренный ей сестрой Симплицией. «Постарайтесь уснуть теперь, дитя мое, не разговаривайте больше». Фонтина схватила в свои влажные ладони руку сестры Семплиции. Он сегодня утром отправился в Монфермель. Помните, он вчера, когда я спросила его, когда же будет Казетта, отвечал «скоро, скоро». Это он хотел мне устроить сюрприз. «Тонарде, наверное, отдадут ее, ведь им заплатят». «Нет, нет, дорогая сестра, дайте мне поговорить. Я ужасно счастлива, я скоро увижу Казетту». Вы не можете себе представить, какая она миленькая. Теперь она уже должна быть большая, ведь ей скоро семь лет, совсем барышня. Господи, как-то глупо разлучаться с детьми на целые годы. Нужно всегда помнить, что жизнь не вечна. Какой добрый господин мэр, что поехал за ней. Он будет здесь завтра, не правда ли? Завтра будет праздник. Завтра утром, сестра, вы мне дадите надеть мой кружевной чепчик. — Сколько отсюда до Монформель? Сестра, которая и понятия не имела расстояния, отвечала. — О, думаю, что он завтра утром будет здесь. Завтра, завтра я увижу Казетту. Видите, я совсем даже не больная я сумасшедшая. Если бы кто-нибудь захотел, я пошла бы танцевать. В эти четверть часа она совершенно преобразилась. Она порозовела, говорила веселым и естественным голосом, все лицо ее смеялось. Порой она что-то шептала про себя. — Ну, вы теперь счастливы, — заметила монахиня. — Так будьте же послушны, не разговаривайте больше. Фонтина покорно улеглась и стала, молча улыбаясь, переводить глаза с предмета на предмет. Сестра задернула за навеской кровать, надеясь, что больная уснет. Между семью и восьмью часами вечера пришел доктор. Не слыша никакого движения, он осторожно подошел к кровати, думая, что Фонтина спит. Он полураздвинул полог и с удивлением увидел, что она лежит спокойно с широко раскрытыми глазами. Увидев его, она сказала, — Не правда ли, сударь? «Мне позволит положить ее рядом с собой в маленькой кроватке?» Доктор подумал, что она бредит, отвел сестру Симплицию в сторону и стал расспрашивать ее о господине Мадлене. Сестра рассказала ему, что он уехал куда-то, может быть, на несколько дней, а больная уверена, что он отправился в монфермейль за ее ребенком. «Может быть, это и верно, во всяком случае, бедную женщину не разуверяли в этом». Доктор одобрил подобное решение. Он подошел к Фонтине и сказал, дайте мне вашу руку. Она протянула ему руку и весело сказала, «Ах, да вы ведь не знаете, я совершенно здорова! Завтра приедет Казетта!» Доктор был поражен. Ей было действительно лучше. Пульс стал сильнее. Казалось, жизнь снова влилась в ее тело. «Господин доктор, а сказала вам сестра, что господин мэр поехал за моей крошкой?» Доктор велел ей молчать и как можно меньше волноваться. Он прописал какую-то успокоительную микстуру на ночь и сказал сестре, уходя, «Ей гораздо лучше». «Если еще случится так, что господин мэр привезет ей завтра ребенка, то кто знает?» «Бывают такие неожиданности...» что большие радости вдруг останавливают болезненный процесс совершенно внезапно. Может быть, мы ее еще и спасем. Глава двадцать седьмая. Система отрицаний. Было около восьми часов вечера, когда тележка, которую мы оставили по дороге в Аррас, въехала в ворота почтовой станции. Человек, сидевший на ней, рассеянно ответил на несколько вопросов прислуги и хозяина станции и вошел в низкую комнату, где, облокотившись, уселся за один из столов. Четырнадцать часов провел он в пути, тогда как рассчитывал проехать всего шесть. Он оправдывал себя тем, что не по своей вине потерял так много времени, но в глубине души это его не очень огорчало. Вошла хозяйка гостиницы. — Вы останетесь ночевать, сударь? Не угодно ли поесть чего-нибудь? — спросила она. Он отрицательно кивнул головой. Несколько времени спустя он вышел на улицу и пошел в город. Он не знал Арраса. На улицах было темно, и он шел на удачу. Между тем он избегал спрашивать дорогу у прохожих. После некоторого колебания, однако, он принужден был это сделать и спросил осторожно у первого встречного. «Милостивый государь, скажите, пожалуйста, где находится здание суда?» «Вы должны быть не здешние», — отвечал ему незнакомец. «Идите за мной, я как раз иду в ту сторону. Если вы хотите слушать какое-нибудь дело, то, думаю, что опоздали. Обыкновенно заседание кончается в шесть часов». Они вышли на большую площадь, в глубине которой стояло обширное темное здание с четырьмя ярко освещенными окнами, резко выступавшими в темноте. Прохожий указал на них. — Впрочем, вы, кажется, поспеете как раз вовремя, — сказал он. — Видите эти окна? Это зал заседаний. Должно быть, еще не кончилось. Видно, дело затянулось. Вас оно очень интересует? Это уголовный процесс. «А вы, может быть, свидетель?» «Нет, я по делу. Мне нужно переговорить здесь с одним адвокатом», — отвечал другой. «А, это другое дело. Вот пройдите в эту дверь, там стоит сторож. Вам только придется подняться по лестнице». Они расстались, и несколько минут спустя приезжий был в зале, где толпилась масса народу, между которыми выделялись группы адвокатов в мантиях. Шум, стоявший в зале, походил на жужжание пчелиного улья. Обширная комната освещалась одной только лампой. Двухстворчатая дверь, закрытая в эту минуту, отделяла ее от зала заседания. В комнате было так темно, что вошедший не побоялся обратиться к первому попавшемуся адвокату и спросил. — Скажите, пожалуйста, в каком положении дело? — Кончено, — отвечал адвокат. — Кончено? Это было произнесено с таким выражением, что адвокат живо обернулся. — Извините, милостивый государь, вы, может быть, родственник? — спросил он. — Нет, я здесь никого не знаю. — Приговор уже объявлен? — Конечно, как же иначе? — В каторжные работы? — Навсегда? — Значит, тождество личности было доказано вполне? — спросил Мадлен слабым, едовослышным голосом. — Какое тождество, — отвечал адвокат, — тут нечего было и доказывать. Дело совершенно ясно, эта женщина убила своего ребенка, это факт, и ее приговорили к вечной каторге. — Разве это женщина? — Ну да, конечно. А вы меня о ком спрашиваете? — Ни о ком. — Почему же зала освещена до сих пор? Ведь дело кончилось, говорите вы. — Теперь началось другое, часа два тому назад. — Какое другое? о это такое же простое и очевидное. Это об одном каторжнике, рецидивисте, который совершил какую-то кражу. Не помню хорошенько его имени. Вот я вам скажу физиономия. Достаточно взглянуть на него, чтобы сослать на галеры. Нельзя ли пройти в зал? Думаю, что трудно. публике масса. Теперь, впрочем, перерыв. Когда опять начнется заседание, можно будет попробовать. А где вход? Через эту большую дверь. Адвокат отошел. В эти несколько минут Мадлен испытал всевозможные душевные ощущения. Равнодушные слова адвоката пронзали его сердце то, как острые иглы, то, как лезвие кинжала. Когда он узнал, наконец, что ничего еще не кончено, он вздохнул. Но не мог бы сказать, был ли то вздох облегчения или страдания. Он подходил к различным группам, прислушиваясь к толкам. Говорили о детоубийстве и о преступнике, каторжнике-рецидивисте, укравшем яблоки и пойманном на месте преступления с поличным. Этот бродяга уж был раз на каторге в Тулоне. Это-то и усугубляло преступление. Раньше полуночи дело ни за что не кончится. Вора, наверно осудят. В этом не может быть никакого сомнения Мадлен подошел к приставу, стоявшему у дверей зала заседания. «Скоро отворят дверь», — спросил он. «Ее не отворят вовсе». «Как, разве теперь не перерыв?» «Перерыв будет, но двери не отворят». «Почему же?» «Потому что все места заняты, и войти больше никому нельзя», — отвечал пристав и потом после короткого умолчания прибавил. «Есть еще два-три места за креслом председателя, но они предназначены...» для лица официальных, и пристав отвернулся от своего собеседника. Мадлен отошел, опустив голову, и как бы в раздумии. Очевидно, он советовался с самим собой. Страшная борьба, бушевавшая в нем, не кончилась еще. Каждую минуту она поднималась с новой силой. Он остановился у стены и скрестил на груди руки. Потом вдруг быстро расстегнул свое пальто, вынул бумажник, вырвал листок из записной книжки и при мерцавшем свете лампы написал карандашом «Мадлен, мэр города М». Затем опять подошел к приставу, подал ему записку и сказал властно «Снесите это господину председателю». Пристав взял записку, мельком взглянул на написанное и повиновался. Глава двадцать восьмая. Шанматье удивлен. Сам того не зная, мэр Горда М. был своего рода знаменитостью в стране. В течение семи лет молва о нем распространилась по всему округу, и имя его было у всех на устах. Помимо развития промышленности, которым вся страна была ему обязана, Не было ни одной общины, которой он не оказал бы какого-нибудь благодеяния. Повсюду имя господина Мадлена произносилось с глубоким уважением. Другие маленькие города завидовали городу М, что у него такой мэр. Председатель суда, как и все, знал по имени уважаемого господина Мадлена. Поэтому, когда пристав, подойдя к нему, подал ему записку, прибавив Этот господин желает присутствовать на заседании. Он сделал быстрое движение, схватил перо, приписал внизу несколько слов и, передавая листок обратно приставу, сказал «Просите». Несчастный человек, повесть которого мы теперь рассказываем, продолжал стоять перед дверью в той же позе, в которой оставил его пристав. Он смутно расслышал, как кто-то сказал ему «Потрудитесь следовать за мною, милостивый государь!» Это был тот самый пристав, который за несколько минут перед этим повернулся к нему спиной, а теперь кланялся до земли. В то же время он подал ему записку председателя. Там стояло «Председатель суда свидетельствует свое почтение господину Мадлену». Он скомкал бумажку в руках, точно в ней заключалось Нечто обидное и горькое. Он пошел за приставом. Несколько минут спустя он остался один в каком-то кабинете, освещенном двумя горящими свечами, стоявшими на накрытом зеленом сукном столе. В его ушах звучали еще последние слова провожатого перед тем, как тот ушел. «Вы находитесь, милостивый государь, в совещательной комнате». Вам стоит только повернуть ручку этой двери, и вы очутитесь в зале заседаний, позади председательского кресла. Слова эти путались у него с воспоминанием о темных коридорах и лестницах, по которым он только что проходил. Наступила решительная минута. Он тщетно силился сосредоточить свои мысли. Всегда случается, что в минуты, когда всего более необходимо владеть собою, все нити размышлений вдруг обрываются. Он находился в той комнате, где судьи совещаются и обвиняют. С бессмысленным спокойствием оглядывал он эту тихую и страшную комнату, где разбито было столько жизней, где сейчас прозвучит его имя и где решится его судьба. Он посмотрел на стены, потом на себя, удивляясь, что находится в этой комнате. Уже целые сутки он ничего не ел. Тело ломило от дорожной тряски, но он не думал ни о чем. Казалось, он ничего не чувствовал. Вдруг взор его остановился на медной ручке двери. Он почти забыл о ней. Взгляд его сначала спокойный. Принял вдруг растерянное выражение, которое мало-помалу перешло в ужас. Капли холодного пота выступили на лбу и на висках. Была минута, когда он сделал жест, выражавший упрямство и непокорность. Он как бы говорил, да кто же заставляет меня делать это? Потом он быстро повернулся, подошел к двери, через которую вошел в эту комнату, открыл ее и вышел. Он очутился в коридоре, длинном и узком, едва освещенном там и сям, тускл мерцавшими фонарями. Он вздохнул и прислушался. Кругом была тишина. Он пустился бежать, точно за ним гнались. Пробежав некоторое пространство, он опять прислушался. Тишина по-прежнему не нарушалась. Он задыхался и, шатаясь, прислонился к стене. Каменная стена была холодна. Он вздрогнул и отстранился от нее. И вот, стоя, одинокий во мраке, дрожа от холода и от других ощущений, быть может, он предался размышлению. Он размышлял уже целую ночь. Он размышлял целый день. И теперь в глубине души слышал один только голос, восклицавший «Увы!». Так прошлось четверть часа. Наконец он поник головой, вздохнул с глубокой тоской, опустил руки и вернулся назад. Он шел медленно, точно подавленной тяжестью. Казалось, его кто-то поймал во время бегства и вел теперь назад. Он опять вошел в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была медная ручка двери. Она сияла в его глазах, как страшная звезда. Он не мог отвести от нее глаз. Время от времени он делал шаг по направлению к двери. Если бы он прислушался, то мог бы различить доносившийся из залы смутный гул, но он ничего не слышал. Вдруг, сам не зная как, он очутился перед дверью, повернул ручку и вошел в залу заседаний. Он вошел, машинально затворил за собою дверь и остановился. Перед ним было обширное, тускло освещенное помещение, в котором то поднимался гул, то воцарялась тишина. В одном конце его сидели судьи с рассеянным видом, В своих поношенных мантиях грызя ногти или жмуря глаза в другом оборванное в рубище толпа адвокаты во всевозможных позах солдаты с честными и суровыми лицами стены и потолок были грязны столы покрытые зеленой сжей испещрены пятнами двери захватаны руками висевшие на стенах лампы больше чадили нежели освещали. На столах горели свечи в медных подсвечниках. Темнота, безобразие, уныние. И от всего этого веяло чем-то строгим и величественным, потому что чувствовалась великая сила человеческая, называемая законом и правосудием. Никто в этой толпе не обратил внимания на вошедшего все взоры обращены были к низкой деревянной скамейке, на которой сидел человек между двумя жандармами. То был он. Мадлен не искал его. Он его видел. Глаза его прямо остановились на нем. Точно он заранее знал, где найти его. Он словно видел самого себя, состарившегося лицо конечно не было совершенно такое же но общий вид такой же те же вслокоченные волосы те же дикие и беспокойные глаза та же блуза какая была на нем когда он пришел в день полный ненависти и скрывая в душе отвратительные сокровища страшных мыслей собранных и взлелеенных в течение девятнадцати лет каторги и он воскликнул про себя весь дрожа «Господи! Неужели я стал бы таким же?» Этому человеку было по меньшей мере лет шестьдесят. В нем было что-то тупое, грубое, забитое. При шуме отворившейся двери, стоявшие вблизи, отодвинулись. Председатель обернулся и, поняв, что перед ним мэр города М, поклонился ему. Прокурор, не раз встречавший господина Мадлена, В министерстве узнал его и также раскланялся. Он же едва обратил на это внимание. Он был как в бреду и смотрел перед собою. Судьи, песцы, жандармы, толпа любопытных голов — все это он уже видел один раз в своей жизни, 27 лет тому назад. Эти роковые видения, он опять встретил их. Они были перед ним, они двигались, они жили. Это не было более страшное воспоминание, мираж его мысли. Это были настоящие жандармы, настоящие судьи, настоящая толпа и настоящие люди из плоти и крови. Эти страшные призраки прошлого воскресли перед ним во всей своей ужасной действительности. Вся эта бездна зияло перед ним. Он пришел в ужас. Он закрыл глаза и внутренне воскликнул «Никогда!» И в силу роковой случайности, приводившей в трепет все его существо и едва не сводившей его с ума, перед ним находился он сам. Человека, которого судили, все называли Жаном Вальжаном. Перед его глазами было страшное видение, рот представления, разыгрываемого его собственным призраком. Все было как прежде. Та же обстановка, тот же час дня, почти те же лица судей, солдат и зрителей, только теперь над головой председателя суда висело распятие, чего не было в его время. Он опустился, настоявший позади стул, боясь, чтобы его не увидели он взял со стола папку и заслонился ею от прочей публики теперь он мог видеть все не будучи сам видим никем он окончательно пришел в себя и стал слушать в ту минуту как он вошел в залу защитник кончал свою речь внимание всех было возбуждено в высшей степени процесс длился уже часа три целых три часа видела толпа как погибал человек под бременем страшной вероятности. То было жалкое, неизвестное существо, личность которого установлена была только благодаря свидетельским показаниям. Оказалось, что то был страшный злодей Жан Вальжан, которого правосудие искало уже давно и который восемь лет тому назад, вернувшись с Тулонских галер, ограбил на большой дороге маленького Савояра. Обвиняемый в ответ на все эти показания делал удивленные жесты, как бы ничего не понимая. Он говорил с трудом, отвечал со смущением, но вся его фигура с головы до ног выражала отрицание. Он походил на идиота среди всех этих умников, собравшихся его судить, и казался чужим среди общества, уничтожавшего его. Между тем пред ним стояло грозное будущее приближавшиеся с каждой минутою, а за ним толпа следила с большим волнением. Можно было ожидать даже смертной казни, а о каторге и говорить нечего. Речи прокурора и защитника наконец кончились, и председатель обратился к обвиняемому. «Имеете ли вы что-нибудь прибавить в свою защиту?» Обвиняемый стоял вертя в руках свой безобразный колпак, точно ничего не слышал. Председатель повторил вопрос. На этот раз обвиняемый услыхал. Казалось, он понял. Он сделал движение, как бы просыпаясь, обвел всех глазами и, поставив свой огромный кулак на борт решетки, устремил глаза на прокурора и заговорил. Речь его походила на поток беспорядочно, бессвязно, торопливо, точно тесня друг друга, стараясь разом вырваться из уст, лились слова и фразы, за смыслом которых едва можно было уследить. — Вот что я имею сказать, — начал он. — Я был каретником в Париже. Можете даже спросить об этом у господина Балу. Это очень трудное ремесло. Приходится работать всегда на открытом воздухе, редко под навесом, потому что работа, Требует много места. Ковать железо зимою, когда руки закоченели, очень трудно. Это просто изводит человека. Еще молодым становишься стариком. В сорок лет тебе капут. А мне было пятьдесят три. Так мне и вовсе туго приходилось. И потом рабочий бедовый народ. Как увидят, что уж не молод, так и начинают звать старым хреном, старой скотиной. Я зарабатывал тридцать су в день. Хозяева платили мне мало, потому что я был стар. Еще была у меня дочка в прачках. Она кое-что зарабатывала. Тоже ей трудно приходилось. Целый день чуть не по колено в воде в прачечной, зимой и летом. Бывало, вся промокнет до да костей, беда. Приходила она домой вечером в семь часов. И сейчас же ложилась спать, так она уставала. Муж бил ее. Она умерла. Мы не были особенно счастливы. Хорошая она была девушка. Жила тихо и смирно, никуда не ходила. Вот я говорю правду. Спросите сами. Да что я? Какой я в самом деле дурак? Париж ведь настоящая пропасть. Кто может там знать дядю Шанматье? Все-таки, говорю вам, господин Балу. Спросите у господина Балу. После этого и не знаю, чего от меня хотят. Он умолк и продолжал стоять. Он произнес свою речь быстро, диким, резким и хриплым голосом с каким-то наивным раздражением. Один раз он приостановился и поклонился кому-то в толпе. Слова свои он дополнял отрывистыми жестами, точно рубил дрова. Когда он кончил, публика разразилась хохотом. Он посмотрел на толпу, увидел, что она смеется, и, ничего не понимая, рассмеялся и сам. Это было ужасно. Председатель, человек внимательный и добрый, напомнил господам судьям, что Балу тщетно разыскивали, но так как он обанкротился и бежал, то и не могли найти его. Потом, обратившись к обвиняемому, сказал вы находитесь в таком положении когда необходимо хорошенько подумать самые тяжкие обвинения тяготеют над вами и могут повлечь за собой весьма важные последствия в ваших интересах в последний раз убеждаю вас объяснить ясно две вещи во первых перелезли ли вы действительно через забор сада и отломили ли ветвь от яблони и во вторых «Вы бывший каторжник Жан Вальжан, выпущенный на свободу?» Подсудимый осмысленно покачал головой, как будто ясно понял, о чем его спрашивают, и знает, что ответить. Он раскрыл рот, обернулся к председателю и сказал, «Прежде всего...» Потом взглянул на свой колпак, затем на потолок и замолчал. «Подсудимый...» Начал прокурор строгим голосом. «Берегитесь! Вы не отвечаете на вопросы. Ваше смущение выдает вас. Очевидно, вы не Шан-Матье, а каторжник Жан-Вальжан». Подсудимый, между тем, преспокойно уселся на место. Когда прокурор кончил, он вдруг вскочил и воскликнул. «Какой вы недобрый! Вот что я хотел сказать!» Не мог сразу вспомнить. Ничего я не крал. Я из тех, что не каждый день обедают. Я нашел на земле обломанную ветку с яблоками и поднял ее, не зная даже, что мне за это достанется. Вот уже три месяца как меня держат в тюрьме и таскают во все стороны. Потом все говорят против меня и кричат «Отвечайте!» Жандарм добрый малый толкает меня локтем под бок и говорит потихоньку, отвечай же, я не умею объяснить, я ничему не учился, я человек бедный, как этого никто не видит? Я не украл, я поднял с земли, вы говорите, Жан Вальжан, да я его знать не знаю, меня зовут шанматье какие вы хитрые, вы знаете даже, где я родился, мне самому это совершенно неизвестно». Вы говорите, я был в Оверни и в Фавероле. Так разве нельзя быть там и не быть на Галерах? Вы мне просто надоели с вашими глупостями. И за что это все набросились на меня, как бешеные какие-нибудь? Прокурор все время не садился и обратился к председателю. Господин председатель, — сказал он, — в виду неясных, но весьма искусных отрицаний подсудимого, который тщетно старается разыграть из себя идиота, предлагаю еще раз допросить свидетелей, осужденных Бреве, Кошпайля и Шенельдье, а также инспектора Жавера, и в последний раз подтвердить тождественность обвиняемого с каторжником Жаном Вальжаном. «Позволю себе напомнить господину прокурору, отвечал председатель, что инспектор Жаверр По обязанностям службы должен был тотчас же возвратиться к своему посту после первого своего показания. Это было ему разрешено. — Это правда, — отвечал прокурор. — Мы имеем его показания. Он, безусловно, признал обвиняемого, так как часто видал его, когда был надзирателем на Тулонских галерах. Он прибавил, что Жана Вальжана освободили с большим сожалением, так как это был человек очень беспокойный. Прошу в таком случае допросить Бреве, Шенельдье и Кошпайля. Председатель отдал приказание приставу, и минуту спустя дверь свидетельской комнаты отворилась. Ввели Бреве в сопровождении жандарма. Волнение публики было очень сильно. То был человек лет шестидесяти с деловым и вместе плутовским видом. За хорошее поведение его сделали сторожем в тюрьме, в которой он содержался. После первых слов внушения председатель сказал: "Бреве, взгляните на подсудимого. Постарайтесь припомнить и скажите нам по душе и совести. Настаиваете ли вы на прежнем своем показании, что человек этот, ваш старый товарищ по острогу, Жан Вальжан?" Бреве взглянул на обвиняемого, потом обернулся к суду. — Да, господин председатель, я первый узнал его и утверждаю, что это он. Это Жан Вальжан, прибывший в Тулон в 1796 году и освобожденный в 1815. Я вышел год спустя после него. У него теперь придурковатый вид, но он себе на уме. Я его положительно признаю. — Садитесь, — сказал председатель. «Подсудимый, стойте!» Ввели Шенельдея, пожизненного каторжника. Его нарочно привезли из Тулона по этому делу. Это был человек небольшого роста, лет пятидесяти, живой, сморщенный, высохший и наглый. Во всей его фигуре выражалась болезненная слабость, во взгляде же горела страшная сила. Председатель обратился к нему приблизительно с теми же словами, что и к Бриве. Шенельдьер расхохотался. — Черт возьми! Признаю ли я его? Мы пять лет прикованы были к одной и той же цепи. Ты на меня дуешься, что ли, старина? — Садитесь, — сказал председатель. Пристав ввел Капшайля. Он также осужден был навеки. Это был крестьянин из пастуха, сделавшийся разбойником. Он казался таким же тупоумным, как и обвиняемый то было одно из тех несчастных существ, которых природа создает дикими зверями, а общество превращает в каторжников. — Это Жан Вальжан, — отвечал он на вопрос председателя. — За его силу его даже прозвали Жан Силач. Каждое из показаний этих трех людей поднимало в зале злобный ропот против подсудимого. Он же по-прежнему удивленно выслушивал заявление. При первом показании соседи слышали, как он пробормотал сквозь зубы. «Откейна!» При втором сказал немного громче. «Отлично!» При третьем вскричал. «Чудесно!» «Вы все слышали, подсудимый», — обратился к нему председатель. «Что вы имеете сказать на это «Я сказал чудесно!» — отвечал он все заволновались в зале было очевидно что человек этот погиб пристав сказал председатель восстановите спокойствие я заключаю прения в эту минуту возле председателя произошло движение какой то голос вдруг громко произнес бреве шинелье кашпаль взгляните сюда у всех услышавших этот возглас Мурашки пробежали по спине. До такой степени он был трогателен и страшен. Все взоры обратились в ту сторону. Какой-то человек, находившийся среди привилегированных зрителей и сидевший позади председательского кресла, поднялся с своего места, отворил маленькую дверцу решетки, отделявшую трибуну от публики, и вышел на середину залы. Председатель, прокурор и многие другие узнали его и в один голос воскликнули «Господин Мадлен!». То был действительно он. Свет лампы освещал его лицо. В руках он держал свою шляпу, одежда была в полном порядке и пальто застегнуто до Он был очень бледен и слегка дрожал. Волосы совершенно побелели он посидел в течение часа, проведенного им на суде. Впечатление им произведенное не поддается описанию. Сначала всеми овладело колебание. Голос был так полон страдания, говоривший казался так спокоен, что в первую минуту никто ничего не понял. Все спрашивали друг друга, кто это закричал. Никто не мог себе представить, что именно этот спокойный человек испустил этот страшный крик. Но неуверенность эта продолжалась одно только мгновение. Прежде чем кто-нибудь мог произнести хоть слово, человек, которого еще в эту минуту все называли господином Мадленом, приблизился к трем свидетелям и сказал, «Разве вы меня не узнаете?» Все трое с растерянным видом сделали отрицательное движение. Господин Мадлен обернулся к судьям и сказал кротко. — Господа присяжные, прикажите освободить подсудимого. — Господин председатель, прикажите арестовать меня. Человек, которого вы ищете, не он, а я. Я Жан Вальжан. Дыхание замерло у всех. После первого потрясения наступила могильная тишина. В зале чувствовался тот страх, который охватывает толпу, когда совершается что-нибудь великое. На лице председателя, между тем, появилось выражение грусти и сострадания. Он обменялся быстрым взглядом с прокурором и тихо сказал несколько слов членам суда. Потом, обратясь к публике, спросил громко, «Нет ли здесь доктора?» «Господа присяжные», — сказал прокурор. «Странный неожиданный случай, прервавший заседание, внушает всем нам чувства, не нуждающиеся, конечно, в объяснении. Вам всем известен, по слухам, по крайней мере, уважаемый мэр города М, господин Мадлен. Если в публике есть врач», то, господин председатель я, просим помочь господину Мадлену и проводить его домой. Господин Мадлен не дал прокурору докончить. Кротко и с достоинством прервал он его. Вот слово в слово то, что он произнес. Слова его были немедленно после заседания записаны одним из свидетелей этой сцены. Они до сих пор звучат еще в ушах тех, кто их слышал хотя с тех пор прошло уже почти сорок лет. Благодарю вас, господин прокурор, но я не сумасшедший. Вы увидите. Вы чуть не совершили страшные ошибки. Отпустите этого человека. Я исполняю свой долг. Я несчастный осужденный. Я один здесь ясно понимаю дело и говорю вам правду. То, что я делаю теперь, видит один только Бог, и этого достаточно. Вы можете взять меня, потому что я перед вами. Я старался, однако, избежать этого. Я скрылся под чужим именем, я стал богат, сделался мэром. Я хотел вступить в ряды честных людей. Кажется, это невозможно. Наконец, есть много вещей, которых я объяснить вам не могу. Я не стану рассказывать вам своей жизни, когда-нибудь узнают все. Я ограбил преосвященного епископа, это правда. Я ограбил пти -Жерве. это правда. Совершенно справедливо сказали вам, что Жан-Вальджан был очень злой человек. Но, быть может, не он один виноват в этом. Послушайте, господа присяжные, человек в таком унижении, как я, Не вправе упрекать проведение или давать советы обществу. Но видите ли, позор, из которого я пробовал вырваться, вещь весьма вредная. Галеры делают галерников. Помните это. До каторги я был бедным крестьянином, совсем неразвитым, почти идиотом. Каторга переродила меня. Я был тупоумен, я стал злым. Был бревном и превратился в горящую головню позднее снисходительности и доброта спасли меня так же как строгость меня погубил но простите вы не можете понять того что я говорю в зале в моем камине вы найдете монету которую семь лет тому назад я отнял у маленького сваяра мне больше нечем прибавить возьмите меня боже Господин прокурор качает головой и думает, господин Мадленд сошел с ума. Вы мне не верите. Это очень прискорбно. Так не осуждайте, по крайней мере, этого человека. Как? Вот эти не узнают меня. Я бы хотел, чтобы Жавер был здесь. Он, наверное, узнал бы меня. Невозможно передать то, на котором произнесены были эти слова. Он обернулся к каторжникам. — Ну так я вас узнаю. — Бреве, помните ли вы? — он остановился, подумал с минуту и сказал. — Помнишь шерстяные подтяжки с шашками, которые ты носил во строге? Бреве так и вздрогнул от удивления и оглядел его со страхом с ног до головы мадлен же продолжал а у тебя шинелье все правое плечо обыено потому что ты раз прислонился к горячей жаровне скажи правда это это правда отвечал шанерье а у тебя акушпаль на левой руке выжжены порохом цифры и буквы Первое марта 1815 года. Подними-ка рукав. Кашпайль отвернул рукав, и все с любопытством нагнулись к нему. Жандарм поднес лампу. Указанное число действительно ясно можно было прочесть на руке. Несчастный человек обернулся к публике и к присяжным с улыбкой, которая глубоко врезалась в память всех, видевших ее то была улыбка торжества и безнадежного отчаяния. — Вы теперь отлично видите, что я, Жан Вальжан, — произнес он. В этом собрании не было более ни судей, ни обвиняемых, ни жандармов. Были только устремленные на него взоры и растроганные сердца. Все забыли об исполняемых ими обязанностях. Прокурор забыл, что он должен обвинять. Председатель забыл, что председательствует. Защитник, что защищает. Поразительная вещь. Не было сделано ни одного вопроса. Никакая власть не вмешалась. Особенность возвышенных зрелищ состоит в том, что они захватывают душу и свидетели обращают в зрителей. Никто, быть может, не мог бы дать себе отчета в испытываемых ощущениях. Несомненно, все видели перед собой Жана Вальжана. Он был точно в сиянии. Появление этого человека осветило это за минуту еще темное дело. Без всяких объяснений толпа, как бы возбужденная электрическим током, поняла, что на ее глазах Разыгралась простая, но поразительная история человека, предавшего себя для того только, чтобы другой не был осужден за его вину. Подробности и мелочи терялись в этом великом поступке. Впечатление это быстро прошло, но в ту минуту оно было неотразимо. Я не хочу более мешать заседанию. Продолжал Жан Вальжан. «Так как меня не арестовывают, то я уйду. У меня еще много дела. Господин прокурор знает, где меня найти. Он знает, куда я отправляюсь и может арестовать меня когда угодно». Он направился к двери и вышел. Ни один голос не раздался ему вслед. Ни одна рука не остановила его. Все расступились. Он медленными шагами прошел сквозь толпу. Неизвестно, кто отворил ему дверь, верно только то, что она распахнулась перед ним, когда он к ней приблизился. На пороге он обернулся и сказал, «Господин прокурор, я остаюсь в вашем распоряжении». Потом обратился к публике. «Вы...» Все здесь присутствующие. Находите меня достойным сострадания, не правда ли? Боже мой! Когда я вспомню, что я чуть не совершил, то чувствую себя достойным зависти. А между тем я желал бы лучше, чтобы ничего этого не случилось. Он вышел и дверь затворилась за ним так же, как и отворилась, ибо совершающие высокие подвиги всегда найдут в толпе людей, готовых им служить. Менее чем через час все обвинения Шан-Матье были сняты. Его немедленно отпустили на свободу. Он удалился в полном изумлении, считая всех сумасшедшими и ничего не понимая во всем этом происшествии.